Глава 20. В Арнфальде мне пришлось заночевать, а выезжать домой уже на рассвете. Личный приемы у патриарха, а затем и неожиданное предложение Финира Мисхейва, в некоторой степени выбили почву из-под ног. И я совсем забыл о данном мной обещании встретиться с Иерией Норгреймон. Поэтому в келье Пятого ордена, располагавшейся буквально по соседству с дворцом, я забежал уже утром. Однако меня не пустили дальше ворот. А на просьбу позвать серого рыцаря лишь поведали, что она покинула сию обитель, по служебной надобности еще затемно. Но мне и не осталось ничего иного, кроме как передать устные извинения и приглашение навестить мое родовое поместье в любой день, когда захочет. Стражи клятвенно пообещали донести мои слова до Иерии, а потому я со спокойной душой отправился в Клезден. Уже сидя в подпрыгивающей на ухабах карете... Я не переставал рассматривать золотую печатку и думать о речах гран -Мисхейва. и чем больше размышлял над этим, тем сильнее на меня накатывала необъяснимая тревога. Хм, неужели интуиция предупреждает, что не все так чисто с этим семейством? Или это сам Ваэрис пытается меня оградить от совершения роковой ошибки? Черт, как неспокойно! Эрмин, видя мое состояние, тихо сидел в уголке и не отсвечивал, за что я ему был благодарен. Он со своими обязанностями в поездке справился на удивление хорошо, и мне, наверное, следовало бы его похвалить. Мои размышления прервал особенно сильный толчок транспорта, от которого я чуть макушкой в потолок не влетел. А затем скорость движения заметно упала. «Что такое?» – встревоженно скинулся я. «Почему мы замедлились?» «Не ведаю, мой развел руками Эрмин. «Мне переговорить с кучером?» Проигнорировав вопрос, я отодвинул штору и выглянул в окно. Так, так. Это всего лишь огромная лужа, превратившая тракт в раскисшие грязевые хляби. Копыта скакунов, а заодно и колеса, вязнут в этом месиве. Вот и вся загадка. На первый взгляд беспокоиться не о чем, если только не знать, что еще вчера на этой дороге ничего не было. А дождь не проливался на эту землю вот уже полторы седмицы. «Стучи в перегородку! Пусть кучер придержит коней!» – отрывисто приказал я. Эрмин послушно бросился исполнять мое повеление. А я, не дожидаясь полной остановки кареты, распахнул двери и сиганул прямо в коричневую жижу, не заботясь о чистоте своего баснословно дорогого наряда. Нервы мои были на таком пределе, что казалось, будто я раскачиваюсь на качелях, стоящих на краю пропасти. Всякий раз, когда подо мной открывается далекий провал, сердце уходит в пятки. Но не верю я, что это просто так. Грязь чавкнула, засасывая оба моих сапога по самой голенищи. Но я не обратил на это внимания... а сразу создал несколько плетений на кончиках пальцев. В левой руке приготовил пять защитных куполов, а в правой набор атакующих чар. Так осматриваться было гораздо спокойнее, поскольку... Ох, дерьмо! Это точно засада! Увидев, как из-за стены придорожных кустов, расположенных метрах в семидесяти от нас, вылетают сразу два заклинания, я кинул им навстречу уже свои. Первый мой снаряд рванул в полуметре от чужого огненного шара и спровоцировал его преждевременную активацию. А второе магическое формирование, то ли воздушной, то ли водной направленности, сбил горстью ледышек. Эти чары я подсмотрел еще у телохранителя дядюшки Лиса. Немного доработал, и теперь они неплохо показывали себя в качестве ПВО. С трудом, выдирая ноги из влажного дорожного месива, я отошел от кареты назад, чтобы ее борт не перекрывал мне обзор на правую сторону. Эрмину и кучеру я приказал бежать к обочине и укрываться там. Так шанс выжить у них будет значительно больше. Надеюсь. А потом, с той же позиции, что и в первый раз, понеслись новые заклинания. Одно, два, три, четыре. Судя по скорости их плетения, где-то там засели либо пара магистров второй ступени, либо один, но четвертый. И так сходу даже не скажу, что хуже. Однако я, имея подавляющее преимущество по части огневой мощи над местными милитариями, легко перехватывал все атаки. А чтобы нападающим жизнь медом не казалась, пустил в далекие кусты объятия Ефрита. Их, конечно же, сбили на подлете. Но я за это время успел создать еще три проекции и отправил следом. Все мои заклинания поочередно полыхнули в воздухе, не достигнув земли. А в следующую секунду мне пришлось резко накрывать себя барьером. Мгновением позже в него с оглушительным грохотом впилась ветвистая голубая молния, после чего разлетелась искрами на десяток метров. «Ну, твари, вы меня разозлили! Сейчас я вам устрою радушный прием, не обнаружив других направлений, с которых меня атаковали». Я сосредоточился на одном. На том, откуда неизвестные швыряли смертоносные подарочки. Надеюсь, больше никого тут в округе не притаилось. Первым делом распустил конструкцию трех защитных плетений, оставив только два. Их я умел создавать достаточно оперативно, так что в теории риск отсутствовал. А затем я принялся призывать пули одну за другой. Эти чары слишком быстрые и мелкие, чтобы их можно было сбивать в полете. Поэтому нападающим придется подставлять энергетические щиты. по сиянию которых я врагов и обнаружу. И вот тогда-то кранты, ублюдкам. Заклинания срывались с моих пальцев с невообразимой для человеческих магистров скоростью. За 20 секунд я сбросил три серии по 8 пуль. Сначала противники пытались сбивать их порывами магического ветра, потом остановить стеной огня, но на все мои атаки их не хватило. В конце концов им пришлось уйти в глухую оборону, накрывшись полупрозрачным куполом. И вот тут-то я отчетливо увидел, где эти подлецы прятались. «Ха, ха Врешь, не уйдешь!» – азартно подумал я, перезаряжая чары. Мне захотелось подойти чуть ближе, чтобы повысить свой шанс на удачное попадание. Но, сделав всего один шаг, я выругался, потому что моя нога будто в тиски угодила. Предусмотрительно накрывшись оловийской полусферой, я бегло глянул вниз и увидел, что по голенищу сапога ползет вверх тонкая ледяная корка, а сама грязь вокруг ступни промерзла до состояния камня, «От же гады! И когда только успели мне свинью такую подложить?» В этот самый миг по моей защите ударили сразу три заклинания. Что-то похожее на ледяное копье, за ним целый град из мелких шипов, а в финале что-то очень яркое, полыхнувшее так нестерпимо, что я невольно зажмурился. Первый мой купол распался, не выдержав такого напора, но меня выручил второй, хотя его магической проекция на кончике пальца и налилась угрожающей краснотой, подсказывая, что контуры чар перегружены, и в любой момент могут развалиться. Не дожидаясь, пока враги успеют подготовить новую партию плетений, я деактивировал полусферу и сам ринулся атаковать. Я не знал, как можно быстро вырваться из ловушки, в которую угодил. Все известные мне способы были слишком долгими, либо слишком опасными для меня самого. Выходит, с лишением подвижности оставалось только смириться и сломить сопротивление нападающих милитариев массовостью моих заклинаний. Это мой единственный шанс». На сей раз ворох-пуль оказался разбавлен еще парой снарядов, пущенных с открытых ладоней. Я создал максимально большие проекции и напитал их энергией под завязку. Получились здоровенные огненные шары, размером с небольшую тыкву, зажатые в оболочку из воздуха. Рой мелких чар, как и ожидалось, особых проблем неизвестным злоумышленникам не доставил. Одну часть они отвели от себя порывом ветра, а другую приняли на колдовские щиты». Но, сосредоточившись на них, они ничего не успели сделать со снарядами. Оба заклинания, пульсирующих от избыточной мощи, упали прямиком в кусты. Мои упражнения в меткости не прошли даром, и я положил их достаточно кучно. Двойной раскат грома пронесся над полями, заставляя тройку лошадей, запряженных в карету, испуганно заржать и присесть. Ударная волна начисто выполола всю зелень, что росла на пригорке, а в воздух поднялись, пожалуй, пара тонн земли. как от падения артиллерийского снаряда. Вражеские барьеры вроде бы защитили милитариев от последствий взрывов, но, кажется, близкой активации столь мощных чар все равно контузила нападавших. Это я понял потому, как их купол неуверенно замерцал мгновением позже, а после и вовсе исчез. Для подстраховки я запустил еще пять снарядов, но уже поменьше. От первых двух противники кое-как отбились, но оставшиеся перепахали небольшую возвышенность, не встретив никаких препятствий. Я с полминуты постоял, держа проекции атакующих плетений на кончиках пальцев, но повисшее напряженное безмолвие ничто не прерывало. Даже перепуганные лошади притихли, и птицы убрались подальше от устроенного здесь переполоха. Не желая надолго отвлекаться, я припал на колено и призвал на помощь горелку. Около полминуты понадобилось мне, чтобы растопить заледеневшую грязь и высвободить ногу. А затем я осторожно двинулся туда, где прятались убийцы, готовые в любую секунду накрыться оловийской полусферой. — Мой экселленс, с вами все в порядке? — окликнул меня Эрмин, неуверенно высунувшись из высокой травы. — Тут собака напугал! — вздрогнул я от неожиданности, а потом уже добавил значительно громче. — Да, не высовывайтесь, сидите там! При осмотре места покушения мне удалось обнаружить присыпанный почвой холмик, из которого торчали чьи-то сапоги и кусок плаща. «Так, одного, кажется, нашел. А второй где? Неужели ушел? Хотя нет, будь их двое, они тогда с нескольких сторон атаковали. Скорее всего...» Решив посмотреть на лицо того, кто устроил тут засаду, я схватился за голени нападавшего и выволок его из кучи земли. Первым делом я обратил внимание на руки и чуть не поперхнулся, действительно обнаружив на них четыре перстня с различными драгоценными камнями. «Мама дорогая, это что ж получается?» Я одолел магистра четвертой ступени, сам? Не из-под тишка, а в полноценной колдовской дуэли. Да я крут, чтобы вас всех разорвало. Ха-ха! Впрочем, поводов для радости не так уж и много. Ведь неизвестно, кто его подослал. По мою ли душу, или это досадная ошибка? А от мертвого я и подавно ответов не получу. <связь> Кашлянул вдруг труп, выплевывая влажные грязевые комья. Я сориентировался мгновенно. Моя ладонь легла на лоб незнакомца, и Морфей погрузил того в глубокое беспамятство. Теперь я мог неторопливо снять все кольца, облазать карманы и пазуху, напластать ленты с чужого плаща, а затем крепко спеленать ублюдка. А ему повезло вообще-то. Выглядит практически невредимым, если не считать нескольких шишек ссадин и синяков. Не иначе как рубашки родился гаденыш. — Эрмин, беги сюда, выкрикнул я, сложив ладони рупором. Низкорослый бандит тут же примчался и тоже стал с любопытством рассматривать моего пленника. Но долго филонить я подчиненному не дал, приказав тащить связанного супчика в карету. То, как щуплый доходяга корячился и кряхтел, волоча совсем не немаленького злоумышленника, это было, конечно, то еще зрелище. Несколько раз я порывался помочь Эрмину, но одергивал сам себя. Не почину мне. И так в грязи вывалился, как свинья. «Сядешь с кучером». Распорядился я, когда Эрмин затолкал бесчувственное тело магистра в карету. Если что, успокой его и объясни, что истошные крики это нормально. Крики? Какие крики? О! Вы будете вести допрос, мой экспеленс! запоздало, сообразил помощник. Угадал! Кивнул я и запрыгнул на подножку. Некоторое время я рассматривал неподвижного милитария. Не молод. на вид лет пятидесяти, хотя ему, как сильному озаренному, может быть, и все семьдесят. Под глазами залегли глубокие темные борозды. Седоватая щетина протыкает сухую, постарчески дряблую кожу. Щеки от возраста уже обвисли, но широкий волевой подбородок придавал лицу мужественности. Одежда явно не дешевая, но уже прошли те дни, когда ее можно было назвать хорошей. И дело даже не в моих чарах, разорвавшихся рядом с незнакомцем. Наряд и до этого не блистал новизной. Местами виднелись следы штопки и умело подобранные к цвету тканей заплатки. Не совсем тот прикид, который ожидаешь увидеть на магистре аж четвертой ступени. Вливаю в пленника божественный перст, помогающий ему пробудиться. Злоумышленник дергается, будто ему под нос сунули на шатырь. Пытается вскочить, но быстро осознает, что связан. Он поднимает на меня угрюмый взгляд и улыбается. «Не соврала, милария, значит. Действительно силен. Какой у тебя ранг?» «Ты что-то перепутал, дружок». Как бы банально ни звучало, но это тебе предстоит отвечать на мои вопросы. В качестве весомого аргумента я использовал чары шока. Конструкт проник с тело незадачливого убийцы и того скрутил невообразимо болезненный спазм. <связь> Протяжно застонал незнакомец, не имея даже сил на вопль. Его ломало около 15 секунд, но я готов поручиться, что пленнику они показались вечностью. Я же за его мучениями наблюдал с абсолютно равнодушным видом. Не вспомню, когда во мне успел произойти этот надлом. Но эмпатии к чужим страданиям у меня сильно поубавилась, Особенно, если речь шла о подонке, пытавшемся меня укокошить. — Ты ждал именно меня? — спросил я, когда действие шока пошло на убыль. — Ух! Ох, создатель! Много... Окей! — Прохрипел злоумышленник, кое-как принимая сидячее положение. Что это было? Как ты это сделал? — Подумай-ка еще. Новое плетение магии кьеров коснулось кожи связанного. На сей раз я влил чуточку больше энергии, и бедолагу выгнуло так, что затрещали суставы. Теперь он даже не стонал, а что-то нечленораздельно булькал, будто тонущий. И когда я решил, что с него хватит, то мужчина приходил в себя уже значительно дольше. «Даю тебе еще один шанс. Ты ждал именно меня?» Изрек я, покуда пленник шумно отфыркивался и кашлял. В меня вперился суровый взгляд кроваво-красных от миллионов лопнувших капилляров глаз. И я уж грешным делом подумал, что мне придется приласкать его шоком снова. Но тут он вдруг ответил. Да. Зачем? Ха, а как ты думаешь? Чтобы убить, конечно же. Фыркнул незнакомец. И кто ж тебя ко мне подослал? А я почем знаю. Баба какая-то. Лицо прятала, платила золотом. И сколько же ты за меня получил? Взыграло мое любопытство. «Пятнадцать солнечников», — ответил милитарий. «Да, дешево же ты себя ценишь. А еще магистр четвертой ступени», — покачал я головой, фактически оскорбленный такой скромной суммой награды. «Я пошел на это не ради денег». «А что ж тебя побудило швырять чары из засады по совершенно незнакомому человеку?» — иронично хмыкнул я. «Возможность достойно умереть», — равнодушно дернул плечами злоумышленник. Не понял, нахмурился я, подозреваю, что собеседник изволит надо мной издеваться. Ты что, до сих пор не догадался, кто перед тобой? вполне натурально удивился мужчина. Нет, этот вопрос был следующим на повестке. Но Коль уж сам затронул тему, то давай договаривай. Я ищущий смерти, мрачно буркнул пленник, видимо, полагая, что дал исчерпывающее объяснение. Это что-то вроде секты? недоуменно выгнул я бровь. Ты шутишь надо мной? Впервые сначала разговора на лице магистра проступил намек на настоящие эмоции. «Ты победил, так чего ж ты ждешь? Хочешь помучить? Убей меня и дело с концом. Я ничем не смогу быть тебе полезен». «Уж извини, но это я буду решать. Зря ты свой смертный час торопишь. Когда он придет, уверен, ты не обрадуешься». «Ты плохо меня знаешь, мальчишка», – бесстрашно осклабился милитарий. «У меня нет причин жить». И тем не менее, до этого дня ты как-то не спешил отправиться к богам на поклон. Это не так. Я пытался. Много раз. Но не находилось никого более удачливого, кто бы меня одолел. Сегодня ты был первым. Звучит интересно, признал я. Расскажи поподробнее. О чем? Глупо переспросил злоумышленник. Обо всем. Хочу понять, как магистр четвертой ступени докатился до влачения такого жалкого существования. И как знать, вдруг я на самом деле посчитаю, что ты заслуживаешь смерти? «Хм, звучит как неплохая сделка», – подмигнул мне пленник, после чего начал свою долгую историю.